К синему мосту выдвинулись следующим порядком. Впереди лев с Волькой на поводке, следом маня с тростью и в новой шляпе. Она то и дело оглядывалась по сторонам в поисках вчерашнего соглядатая, но того не было видно. Затем Лёля с Марфой за руку. Марфа прижимала к груди игрушечного бультерьера, копию настоящего. Туристы останавливались и смотрели на процессию. Я думал, ты пошутила, нагоняя маню, негромко сказала Леля, насчет прогулок по водам. — Маня, я считаю, мы с Марфой должны остаться, а вы отправляйтесь. Ну, правда, зачем мы-то тебе нужны и этому господину? Его зовут Лев Граф. Граф не титул, а фамилия. — Мы почти у цели, — сообщил Лев Граф, оборачиваясь. — Поздно, — сказала Маня Лёле. — И потом, ты же не бросишь меня одну? — Ты-то вчера меня бросила с Сергеем. — Это совсем другое дело. — Не другое. — Оля, Марина! Обе дамы остановились и оглянулись. Через площадь к ним бежал Сергей Петрович. В руках у него был букет. «Господи ты, боже мой!» — пробормотала Маня. «Давно не виделись». «Здрасте!» — выпалил Сергей, подбегая. «Оля, это тебе!» — и сунул Лёле букет. «Хорошо, что я вас застал. Вы гуляете, да? А я с работы отпросился, чтобы вас охранять. Вы вчера говорили про каких-то разбойников. А у меня собака...» — сообщила Марфа и сунула Сергею в руки игрушку. — Она девочка. Ее зовут Маня. — Лев, — представился их предводитель, возвращаясь от спуска к воде. — Мы отправляемся на водную прогулку. Сергей и мужчины пожали друг другу руки. Лев остался совершенно безмятежен, а Сергей Петрович, пожалуй, насторожился. Видно было, что присутствие какого бы то ни было льва он никак не ожидал и рассердился немного. «Оля, может, мы по улицам погуляем, а не по воде?» «Нет-нет!» — вмешалась Маня. Ей было смешно наблюдать такие страсти. «Мы давно запланировали, и погода сегодня прекрасная». Физиономия Сергея выразила досаду. Лёля была смущена и растеряна, как десятиклассница. «Тогда я вас здесь подожду», — сказал Сергей Петрович. «Вы к этому причалу вернетесь?» «Погода, на самом деле, отличная», — сказал Лев любезно. «Сергей, если хотите, присоединяйтесь». Вы нас не стесните. Места много, плав средство большое. — Спасибо, — пробормотал Сергей. А Лёля стала усиленно нюхать розочки из букета, чтобы скрыть ликование. — Собака, — повторила Марфа, — у меня собака. Маня подхромала ко льву и взяла его под руку. — Спасибо вам, — сказала она так, чтобы никто, кроме него, не слышал. — Решительно не за что. Опираясь на его руку, Маня стала спускаться по гранитным ступенькам к воде И только тут обнаружила плавсредство, в котором, по словам льва, было полно места. Это был полноценный морской катер, белоснежный, новый, с капитанской рубкой, застекленной каютой и креслами на корме. С борта на гранит была перекинута устойчивая широкая лестница, возле которой стоял человек в форме. Рад приветствовать, и человек взял под козырек. «Мы на этом будем кататься?» — спросила Лёля обморочным голосом, и Мани на нее оглянулась. — Мы не под всеми мостами сможем пройти, — услыхав вопрос, громко сказал человек. — У нас водоизмещение большое, да и высота. Но где сможем, везде пройдем. Девочка, давай руку. Марфа без малейших колебаний протянула ручку, и человек галантно проводил ее на борт. Следом поднялись Лёля с Сергеем. — Хорошо, что вы не арендовали самый большой в мире атомный ледокол Арктика, — сказала Маня, рассматривая удивительный корабль. — Он как назло ушел к полюсу, — в тон ей ответил Лев. — Поднимайтесь, Маня, держитесь за меня. — Я держусь за вас, — сказала Маня, и ей самой послышался в этой фразе некий двойной смысл или даже обещание. На борту их встретил еще один человек, тоже в форме, но гораздо более нарядный. Оказалось, что это капитан, а тот утрап — матрос. При них была крепкая женщина средних лет, с гладко зачесанными волосами, в синих брюках и белой рубашке. Валентина представился она стюардесса. Ого! — Отправляемся! — объявил капитан. — Проходите на корму или, если хотите, в каюту, — пригласила Валентина. — На носу сейчас ветрено будет. «Марфа, пойдем посмотрим, как наш корабль будет разворачиваться!» И Сергей взял девочку за руку. «Оль, пойдем! Сто лет на таких катерах не ходил, только на севере, на МРСах!» «Что такое МРС?» леля взяла его за плечо исключительно потому, что катер покачивала. «Малый рыболовный сенер. Мы на них на Дальнем Востоке ходили, в Нагатинской бухте. Китов видели, представляешь?» И они скрылись за изгибом рубки» а мы на корму пожалуй решил лев маня уселась в широкое белое кресло вытянула ногу подняла лицо к солнцу и зажмурилась волька сразу привалился боком почему никогда не бывает хорошо от начала до конца целиком и полностью окончательно и бесповоротно вот почему так мир устроен сейчас вроде все так прекрасно включая белый пароход и новая подруга и ее кавалер и девочка, которая за три дня изменилась до неузнаваемости, и человек в идеальном льняном костюме рядом интересный, странный, заботливый. И все это случилось, и все они собрались в этой точке времени и пространства, потому что Эмилия умерла, ее убили. Ничего бы этого не случилось, не было бы такой прекрасной сегодняшней жизни, если бы не смерть. Как это так? Почему? Катер развернулся, взвыл сиреной и неторопливо пошел, гоня волну, на которой сразу закачались все остальные кораблики и лодочки. Запахло морской водой и немного соляркой. Очень приятно. — Вам что-нибудь предложить? — Маня открыла глаза. Перед ней стояла Валентина, сама любезность. — Предложить? — повторила Маня, не сообразив. — Кофе, бутербродов, может быть, шампанского? — Два маленьких эспрессо, — распорядился Лев. — А сприц Сприц, ну, пожалуй, тоже два. И малину я просил запастись. «Да, — Да-да, — отозвалась Валентина, — мы запаслись, все есть. — Кто вы такой? — спросила писательница Покровская, как только стюардесса отошла. — Американский миллионер? — Нет, конечно. — Тогда министр? — Маня, смотрите по сторонам. Дворцы и набережные этого города гораздо интереснее моих скромной персоны. Я хотел попросить экскурсию, но решил, что для первого раза обойдемся. У девочки и так будет много впечатлений. Кстати, кто этот приятный молодой человек? Один из тетиных клиентов, как и вы. Он был у нее накануне смерти, Эмили его выставила. Он сказал, что хочет найти мать, а тетя сказала, что он врет, и в кармане у него оружие. — Так и был? — живо поинтересовался Лев. Маня кивнула. Он ненавидит экстрасенсов и целителей, они заморили его дочь. Она болела, нужна была операция, а ее лечили колдуны. И она умерла. Странно, что тетя как будто на самом деле все это видела. Я не понимаю, как это возможно. Что вы думаете, Лев? Она могла видеть? Я не знаю, но допускаю многое. Я стараюсь ничего не отрицать категорически, Маня. Везет вам. А вот я категорична и ужасна. И мне это очень мешает. Я вот как придумаю что-нибудь, так и все. Например? Например, что какой-нибудь человек дурак, а другой противный. И как взъемся на них, а они-то ни при чем. Я все придумала. Лев смотрел на нее, кажется, сдерживая улыбку. Катер шел вдоль зимнего дворца так красиво, и Нева была летняя, синяя, словно в парадной форме, и мосты летели над ней так празднично, так широко. С носа прибежали Леля с Марфой, за ними поспешал Сергей. — Как хорошо! — выговорила Леля, глаза у нее горели. — Как чудесно! Я сто лет не была на воде, Марфушенька, смотри, на той стороне университет и здание тринадцати коллеги. И дворец меньше, подсказал Сергей. — Вулька, — сказала Марфа, — присела и стала гладить пса. — Смотри, там дворец. Взрослые засмеялись. Появилась Валентина с подносом, и оказалось, что кофе и коктейли предназначены для дам, а для ребенка — малина в фарфоровой корзиночке. — Я пью исключительно водку, — словно извиняюсь, — сказал Лев. — Очень редко виски. Но сейчас для водки рановато. — Вот бы увидеть, как вы напиваетесь, — мечтательно сказала Маня. И Лёля посмотрел на нее с удивлением. Ничего интересного, тут же откликнулся лев. Я сразу засыпаю и становлюсь непригодным к беседе. Они вышли на большую воду, катер добавил ход, полетели мелкие, как пыль-брызги, в них моментально повисла крохотная радуга. Господи, как хорошо, с чувством сказала маня. А куда мы идем? В Финляндию? Пока на острова, но затем можем отправиться куда угодно. Может быть, девочки плед? — спросила заботливая Валентина. — На воде прохладно? — Но вовсе не было прохладно. Было солнечно, просторно и радостно. Марфа уселась на палубу рядом с Волькой, установила свою собачку. Они не расставались. И стала есть малину, время от времени угощая обеих собак, игрушечную и настоящую. — Спасибо вам, — сказала Льву Люля, Она в первый раз в таком путешествии. Катер пересек большую воду и теперь шел среди парков, спускавшийся к самой воде пристаней, где неторопливо покачивались яхты-дач, которые угадывались за деревьями. Маня обеими руками держала на голове шляпу, чтобы не улетела. И все это было похоже на догеротип из книги про жизнь венценосной семьи, как придумалась писательница. Когда мы с Волькой собираемся гулять в парке на Елагином острове, проговорила Маня. «Непременно начинается дождь и ураган, и мы спасаемся бегством». «Елагин остров в какой стороне?» Сергей махнул рукой, Маня вытянула шею и посмотрела. Катер сбавил ход. Теперь он шел неторопливо, приближаясь к небольшой ухоженной пристани. «У нас зеленая остановка?» заинтересовалась Маня. «Пикник?» «Что-то вроде», отозвался Лев. Берег был уже совсем близко и выполоскали ветви в воде дорожка петляла между деревьями вдалеке угадывался дом с черепичной крышей чудно фыркнула маня розовый дом кто это на балтике красит дом в розовый цвет и остановилась на полуслове розовый дом маня нашарила трости в волнении поднялась на ноги катер мягко качнулся заскрипела обшивка качнула еще раз причалили — Куда вы нас привезли? — грозно спросила Маня львографа. — Что это за место? Выходим — Выходим! — скомандовал Лев. — Вальдемар, вперед! По очереди вся компания выбралась на широкие доски причала. Маня — самая последняя. — Прошу за мной! И Лев подал ей руку. Со стороны воды дом выглядел иначе. Маня бы его не узнала. А вот кусты смородины и березы в ряд узнала сразу. — Мы с тобой вот там ползали! — — тихонько сказала она Лёле и показала подбородком, где именно. Маня сильно волновалась. — Помнишь? Лев, что происходит? Впрочем, стремительно подумала она, если бы он собирался нас здесь убить, вряд ли пригласил бы разом всю компанию. Волька бодро бежал впереди, очень довольный тем, что ему выпала такая замечательная прогулка. Марфа, прижимая к груди игрушечную собачку, ковыляла следом. Сергей что-то негромко говорил Лёле. Лев был абсолютно безмятежен, а Маня волновалась все сильнее. Вот и фонтанчик посреди площадки, засыпанный розовым гравием. Вода тихонько журчит, переливаясь с камушка на камушек. Маня взяла льва за руку и заставила остановиться. — Что вы задумали? — спросила она очень строго. — Зачем вы нас сюда привезли? Что вы знаете об этом месте? Лев осторожно пожал ей пальцы. — Не волнуйтесь, Маня. Совместными усилиями мы во всем разберемся. Следом за ним Маня поднялась по широким пологим ступеням. Знакомая богатая прихожая с картинами, люстрами и паркетами показалась Мане какой-то странной. И вдруг она сообразила, при входе стояло несколько пар разнообразной обуви. Раньше здесь не было никакой обуви, вообще дом производил впечатление нежилого. Выходит, в нем живут? Люди приходят с улицы и снимают в прихожей обувь?» Маня вошла в гостиную и остановилась, словно налетела лбом на бетонную стену. В комнате было полно народу. Схода она никого не узнала и пробормотала неуверенно. «Добрый день!» На нее оглянулись. Маня перевела дыхание, посмотрела на льва, потом на лёлю в поисках поддержки. «Хэлло, слушай, что ты придумала-то? Чудик какой-то меня сюда притаранил, а я вообще не в теме!» Маня поддернула очки, всмотрелась и узнала блогершу Кару Ван. «Ты бы мне сама брякнула и хоть рассказала, что такой за ивент намечается!» «Привет, Кара!» — Здрасте! — ледяным тоном поздоровалась Ирина Горохова. — Я так и знала, что это ваши происки, уважаемая, неугомонная Марина Покровская. — Имейте в виду, у меня большие связи, и я не позволю. — Располагайтесь! — перебил ее Лев Граф. — Маня, на диване вам будет удобней. — Добрый день! — весело поздоровалась вынырнувшая из-за шторы Виктория Павловна. — Гортензий-то у вас какие! Я прям любуюсь! Отщепнете мне по осени корешок? — У меня-то дачи сроду не было, а у Феди моего и у дочки его Викуси такой участок заглядения. Вот бы еще гортензию возле крылечка посадить, она быстро разрастается. Маня сказал что быстро, и пообещала отщипнуть корешок. Овальный стол в центре гостиной был полностью сервирован для чаепития. Сандвичи с лососем и огурцом, булочки с изюмом, слоеные пирожки с мясом, разнообразные мармелады и шоколады. Все первоклассное и узнаваемое из истории Маня сердилась не на шутку. Она всегда сердилась, когда чего-нибудь не понимала. — Присаживайтесь к столу, — пригласил Лев, — и позвольте поблагодарить всех присутствующих за то, что никто не отказался от встречи. Кара ван фыркнула. — Да я б сто пудов отказалась. Мне спонсор не позволил. А он звонит и говорит, нужно съездить, поговорить с одним хорошим человеком. Ну вот и пришлось. Ирина посмотрела на нее с презрением и ничего не сказала. Интересно, а ее как заставили? — Я собрал здесь всех, кто был на приеме у ясновидящей Эмилии накануне ее смерти, — начал Лев. — Собственно, исключительно за тем, чтобы задать несколько вопросов. — Оля, — сказал Сергей петровичу в безмерном удивлении, — ты тоже у нее была? Леля мрачно кивнула. Она лечила Марфу, быстро взглянула на Сергея и добавила умоляющие сеансы. Помогали. Помогли. Она сейчас совсем другая и разговаривает, и рисует. Сергей смотрел на нее с брезгливым отвращением. Люля еще что-то пробормотала, смешалась и замолчала. Маня подхромала к ней, взяла за руку и усадила рядом с собой. — Дело в том, — продолжал Лев граф, — что Эмилия Дмитриевна была моим другом много лет, и я решительно не мог пустить расследование ее гибели на самотек. — Кто вы такой? — ледяным тоном спросила Ирина Горохова. — Полковник ФСБ? — Я не имею отношения к силовым структурам. — Тогда почему вас интересует расследование? — Потому что Эмилия была моим другом, — повторил Лев терпеливо. — Маня, что вы на меня так смотрите? — Я ухожу, — объявил Сергей. — Я в шабашах участия не принимаю. — Дом охраняется, — сказал Лев любезно. — Я распорядился никого отсюда не выпускать, пока мы не закончим. Не нужно демонстрации, Сергей Петрович. Присядьте и поговорим ты знала куда мы идем спросил сергей у люли вот про все это сборище ты знал люля отрицательно покачала головой мани показала что она вот вот разрыдается марина покровская тут лев кивнул мани тоже не могла оставить это дело потому что эмилия дмитриевна приходится ей тетей. кара неожиданно хохотнула басом ты правда, что ли племянница слушай а ведь вы с ней похожи «Ты потому и ко мне приходила, да? Про тетю узнать?» Я приходила, чтобы установить мотив. «Какой еще мотив?» Я встречалась со всеми здесь присутствующими, чтобы узнать, у кого был мотив для убийства. «Узнали?» – язвительно поинтересовалась Ирина. Маня кивнула. «И у кого же?» «У всех». — выпалила писательница. — У вас, в первую очередь, вы просили тетю приворожить мужа вашей сестры, чтобы он стал вашим. А она отказалась на отрез, и вы ее убили. Ирина пожала плечами. — Ненормальная, чокнутое просто. Таким место в дурдоме. Лев выразительно похлопал ладонью по скатерти, призывая к тишине, как на собрание. Марина, насколько я понимаю, устанавливала мотивы, ну а я зашел с другой стороны. Я устанавливал возможность. У кого была возможность убийства? «Установил?» – мрачно спросил Сергей. Лев кивнул. «И кто убил тетю?» – быстро спросила Маня. «Я попрошу каждого из вас», – продолжал Лев, не отвечая, «во всех подробностях вспомнить свой визит. Вы можете не говорить, зачем приходили. В этом нет надобности». Мне важны именно подробности. Может быть, с кем-то встретились на лестнице или в лифте, может быть, телефон звонил. Собравшиеся молчали. Волька часто дышал под столом. Марфа рисовала в тетрадке, скрипел карандаш. — Я пришел и ушел, — наконец сказал Сергей Петрович. Вид у него был измученный, как будто он много ночей не спал. Никого не видел, никуда не звонил. И мне никто не звонил. С работы я отпросился на полдня. В комнате у этой шарлатанке сидел какой-то ребенок, по-моему. Марфа вдруг сообразил он и посмотрел на Лёлю. Ты и тогда приводила Марфу? Лёля кивнула. Понятно. И Мане было все понятно. Дальше ничего не будет. Ни букетиков, ни прогулок, ни надежды на лучшее будущее. Сергей ненавидит экстрасенсов, презирает и боится тех, кто пользуется их услугами. Изменить ничего не удастся. Он никогда не примирится с тем, что еще одна женщина в его жизни лечит больного ребенка у ясновидящей. «Вы никого не встретили, когда уходили?» — спросил Лев. Сергей покачал головой, поднялся, подошел к окну и стал смотреть на залив. «Мне Эмилия склянку дала», — вступила Виктория Павловна. «И листочек такой. Сказала, там специальная дыхательная гимнастика. Ее нужно делать». «Ну, я взяла да пошла себе. Еще она сказала мороженое купить, а я не купила». Подумала, ну что за глупость, еще мороженое какое-то. А потом, когда девочки меня вызвали... Какие девочки? — перебил Лев. Да вот эти! И Виктория показала на Маню с Лёлей. Вызвали в парк Михайловского замка, достали расспрашивать. Я им про мороженое сказала. А Марина Покровская говорит мне, нужно было мороженое-то купить, как велели. Марина-то я сразу узнала, не призналась, только ее все знают. Но я пошла и купила, а тут как раз Федя нечаянно меня и толкнул, чуть с ног не сбил. Я вся этим мороженым обляпалась, но он меня в бытовку отвел, чтобы я руки сполоснула. Потом до дома проводил, у меня сумка была тяжелая, а на другой день с Викусей познакомил, у него дочку так зовут, как меня. А у меня как раз выходной случился, и мы на даче у них посидели. Так хорошо. И Викуся славная, спокойная такая девочка, веселая, вся в отца. А он потом... Виктория Павловна, вспомните, что было в тот день, когда вы приходили к Эмилии. Именно в тот день. Кого вы видели возле подъезда или, может быть, в доме? Виктория Павловна виноват посмотрела на льва и махнула рукой. «Да и никого и не видела». Я туда шла помощи просить, обратно в расстройстве, что она мне не поверила, ясновидяще. Как не поверила? Так я и говорю, у меня венец безбрачия, а она говорит, нет у тебя никакого венца. Я так переживала, по сторонам и не глядела вовсе. Я тоже ничего и никого не видела. Мне никто не звонил, я никому не звонила. Отчеканила Ирина. Все, концерт окончен, мы свободны. — Не, мне звонил кто-то, точняк, — сказал караван. Или, подождите, охраннику, что ли? Не помню. Что в тот день у меня было-то? Она закрыла глаза и пошевелила в воздухе пальцами, словно поколдовала немного. Утром мы встали, вроде в бассейн сходили. Или это на другой день? Потом у меня косметолог был. Нет, сначала сауна, а потом косметолог. Потом мы с Надюхой встречались по поводу проекта, но там не выгорит ничего, по-моему. А потом... — Да, точно. Потом на мойку я поехала, к этой самой Эмилии. — он был с тобой неожиданно? — спросила Маня. — А где ж ему быть? Он когда не на репетициях всегда со мной. В квартиру он не поднимался. — Так он в лимузине остался? — Караван так и сказал. — В лимузине. Он в телефоне сидел, то ли играл, то ли танчики смотрел. — Он у меня танцами занимается, — пояснила Кара. — Ну, Мы их так называем танчики. — Так не бывает, уважаемые дамы и господа, — сказал Лев после короткого молчания. Наверняка вы видели кого-то и у подъезда, и в доме. Нужно вспомнить. — Вам нужно, вы и вспоминаете, — сказала Ирина. — А нам вспоминать нет никакой надобности. Весь ее вид говорил. — Ну что, съел? Маня налила себе чаю и выпила одним глотком. — Лев, скажите нам, что вам удалось установить, — попросила она. — Ну правда, терпения никакого нет. — Вы же выясняли, у кого была возможность и у кого? Лев-граф посмотрел на нее и сказал твердо — ни у кого. — Как? Сергей Петрович в день убийства с самого утра уехал на строительство и пробыл там до позднего вечера. Его все там видели. Виктория Павловна в компании двух подруг ходила в кино. Это тоже установлено совершенно точно. Ирина Горохова два часа занималась фитнесом, а потом отправилась со своим фитнес-тренером к нему на квартиру, и утром они вместе приехали на работу. Спортзал помещается в том же здании на втором этаже. «Я не сплю с прислугой. С чего вы взяли? Кто вам сказал?» вспылила Ирина. «Ваш тренер и сказал, — невозмутимо ответил Лев. Я ему верю. Врать у него нет никаких резонов. Кара, вас я видел на вечеринке у Марго Прудонской. Она открывала новый ресторан». «Точно!» — с удовольствием подтвердила кара. — Я забыла напрочь. Сначала фотосессия была, потом пресс-подходы, а потом вечерина. Мы там все ужрались. — Вас как раз при мне выносили, — продолжал Лев все тем же исключительно любезным тоном. — Ольга Александровна почти до полуночи пробыла в стоматологической клинике на Рубинштейна. Она там подрабатывает. — В клинике? — изумился Сергей. — Я прихожу убирать, — тихо и твердо сказала Леля три раза в неделю. То есть никто из присутствующих тетю не убивал, уточнила Маня неизвестно зачем. Получается, что нет. Поэтому мне и нужны любые самые мелкие незначительные детали. Они могут указать совершенно другое направление. «Подождите», — попросила Маня, пытаясь осознать новое положение вещей. «А мотив? У всех, кто приходил к тете накануне, есть хотя бы мотив или какое-то его подобие. А сейчас что получается?» Выходит, мы вообще ничего не знаем. Мы не знаем даже, за что ее убили. Лев кивнул. Вот именно. Скажите, Маня, когда я беседовал с Эмилией, мне послышался звонок в дверь. Кто-то приходил? Маня отмахнулась. Почтальон. Он принес тете посылку из Иерусалима. Что было в посылке? Сувениры Финики. Какой сувенир? мани сердито вздохнула. и Фатимы, знаете такую штуку? Ну, символическое изображение женской ладони. На Востоке считается, что она приносит удачу. Тетя сказала, поставь на полку. Я еще подумала, зачем они нужны такие подарки? Будет теперь пыль собирать, пока ее не выбросят или не передарят. Рука Фатимы переспросил Лев почему-то в крайнем изумлении. Ее принес почтальон? Как он выглядел? Маня пожала плечами и опять поправила на носочки очки. Да никак. Ну, парнишка в форме. Такой зеленый. Его Волька напугала. Он даже паспорт смотреть не стал. Сунул мне пакет в руки и убежал. Тут она осеклась, потому что вспомнила. Картинка моментально сложилась у нее в голове. Ну, конечно, конечно. Испарина выступила у Мани на лбу, она нащупала стул и плюхнулась на него. Трость упала, загремела по паркету. Лев моментально ее поднял. Лев и трость пронеслось у Мани в голове. Неизвестный рассказ Льва Толстого. — Маня? — А, что такое? — Ничего, — громко и очень фальшиво воскликнула писательница. — Лев, нам с Люлей нужно срочно вернуться в город, ну, то есть в Асторию. Отпустите нас, пожалуйста. Лев-граф помолчал, немного рассматривая ее, а потом объявил, что собрание окончено. Всем спасибо, все свободны. «Оставляю за собой право назначить в случае необходимости еще одну встречу, вежливо до невозможности», — сказал он. «Надеюсь на понимание». «Виктория Павловна, вас доставят к месту службы. Все остальные, насколько я понимаю, на машинах». «Я больше в ваших играх участия не принимаю», — заявила Ирина. «Прощайте». Следом вышла Виктория, за ней, хохоча и болтая по телефону, караван. Лев вызвался их проводить. — Сереж, Лёля -Лё подошла к Сергею Петровичу, который так и смотрел в окно. — Послушай меня. Я уже все слышал. — Сереж, мы же все время лечимся в разных больницах. Мы везде на учете, где только можно. Ты что, мне не веришь? Вон, спроси Маню. — Угу. Промычала писательница, неистово соображая, как ей теперь быть. Ведь она все вспомнила и, кажется, поняла. Эмилия очень помогала Марфи. Ты же не видел, какая она была раньше. — Оля, — морщаясь сказал Сергей, — я все это уже проходил. Больше не хочу и не могу. Леля повернулась и стала смотреть во вторую створку окна. Что нужно говорить и делать дальше, она не знала. Все кончено, вот что означают его унылая спина и глядение в окно. Все могло бы получиться, если бы не экстрасенсы и ясновидящие. Все это уже было и очень плохо кончилось. Повторения не будет. Вернулся Лев. — Чей это дом? — первым делом спросила у него писательница Покровская. — Твой? — Лев покачал головой. — Нет, я снял его на некоторое время. Правда, потом мне пришлось переехать в Асторию. — Почему пришлось? «Потому что я не собирался жить в отеле». «Зачем ты тогда переехал?» «Чтобы быть ближе к тебе», — сказал Лев очень просто. «Отсюда контролировать ситуацию я не мог». -с -с, фыркнула Маня. «Он контролировал ситуацию. Вы слышите? Ты все это время занимался расследованием и не сказал мне ни слова». «Маня, ты попала в опасный переплет. Я сразу это понял». Мне нужно было хотя бы на короткое время тебя обезопасить, чтобы с тобой ничего не случилось. Но, честно признаться, я просчитался. Я был уверен, что вычислить убийцу ничего не стоит. Выходит, я зря старался. Тут известная писательница, автор детективных романов, умеющая строить логические цепочки, просчитывать ходы, запутывать читателя, а потом также феерически распутывать, заподозрила неладное так, что предыдущие догадки померкли у нее в голове. «Постой, постой!» Она нашарила трость и поднялась во весь свой недюжинный рост. «Ты мне что-то подсыпал в чай?» «Когда я засыпала и потом ничего не помнила!» «Лёля, я думала, что сошла с ума!» «А ты просто пичкал меня какими-то препаратами!» «Я не пичкал!» ответил Лев-граф со сдержанным возмущением. «Я два раза дал тебе снотворное!» В первый раз в сигарном клубе. Ты стала засыпать, и я привез тебя сюда, уложил и вынул из телефона сим-карту, чтобы ты никак не смогла продолжать свое расследование. Я был уверен, что во всем разберусь к тому моменту, как ты проснешься. Но не разобрался, и ты сбежала раньше, чем я вернулся. И второй раз в Астории. Совершенно верно когда ты сказала мне что намереваешься провести расследование я хотел быть уверен что ночью ты спишь в своей постели а не гоняешь по городу в поисках неизвестных преступников лев это нечестно честно, «Честно живо возразил тот я не обещал что ничего не подсыплю тебе в чай и что это за снотворное такое на меня вообще снотворное не действуют. я не сплю и все тут мое снотворное действует на всех одинаково пояснил лев Мне его выписывает друг, он заведует реанимационным отделением в больнице. Я плохо переношу перелеты, а с его таблетками я перелетов не замечаю. — Ты обвел меня вокруг пальца, — объявила Маня. — Ничего подобного, — не согласился Лев. Сергей и Леля во время их препирательства продолжали смотреть в окно, каждый свою половину, И, поглядев на их спины, Маня внезапно вспомнила, что именно ее осенило совсем недавно. Нужно действовать, и действовать немедленно. — Нам нужно вернуться, — сказала она. — Лёль, ты слышишь? — Слышу. — Мы пойдем на катере или вызвать машину? — тут же спросил галантный и заботливый лев. — На катере. Вдруг отчетливо проговорила Марфа, про которую все забыли. Она сидела на ковре и играла со своей собачкой по кличке Маня. Рядом стояла миска малины, наполовину опустошенная. — Марфуша, доченька! — спохватилась Лёля. — Ты прости меня, пожалуйста. Девочка удивленно посмотрела на мать. В ее жизни все было прекрасно. Волнение взрослых передавалось ей, но не пугало. Она откуда-то знала, что это волнение не страшное. Марфа прекрасно осознавала, как страшно бывает, когда мать переживает и беспокоится, и страх придавливал ее Марфу еще сильнее, прижимал к земле, на которой она и так держалась не слишком уверенно. С появлением Мани, Вольки, игрушечной собачки и Сергея, который купил воздушные шарики, мать перестала так сильно бояться, и Марфа перестала тоже. На обратном пути все молчали, думали каждый о своем. Даже Маня ни разу не вернулась мысленно к началу путешествия, когда все было так славно и весело, и радуга висела в водяных брызгах. И не успела пожалеть о том, что опять все изменилось. Судьба повернула в другую сторону. И она не успела насладиться тем хорошим, что было с ними только что, совсем недавно. Она сидела в кресле на корме и строила планы. Леля смотрела на воду. Сергей ушел на нос. Марфа гладила то Вольку, то свою игрушку. — Маня, — Лев присел рядом с писательницей, — что ты задумала? — Ничего. — Я прошу тебя все же рассказать мне. Маня скосила на него глаза. Вид у него был озабоченный. — Мне нужно проверить одну штуку, одну догадку, — призналась она. — Но ее можно проверить только в квартире у тети. — Разве квартира не опечатана? Маня вздохнула. Опечатано, конечно. В том, что она уже возвращалась в опечатанную квартиру, решено было не признаваться. И вообще, лучше бы Лев сейчас ни о чем ее не спрашивал и даже на нее не смотрел. Ей казалось, что он прямо-таки читает ее мысли. Он смотрит на нее и понимает, о чем она думает. Странное ощущение. «Я тебе все расскажу», — вдруг сказала Маня. «Мне только нужно додумать до конца». — Давай додумаем вместе, — предложил Лев. И она чуть было не решилась. Вот еще секунды и согласилась бы, и выложила бы все, что знала, вернее, о чем догадалась. Но тут катер взревел гудком и стал плавно разворачиваться, и Маня ничего не сказала. Они пришвартовались у синего моста, капитан откозырял, матрос выставил сходни. Сергей вернулся с носа и взял Марфу за руку ли показала, что на прощание. «Смотри, папа, какой корабль! Это настоящий?» заговорили сверху с набережной. «Ну, конечно, настоящий!» «Ух, здоровый какой! А почему он здесь стоит?» «Никогда тут пристани не было!» — поддержал женский голос. «Ну, богатым у нас везде дорога и везде почет. «И везде пристань!» — хохотнул мужик. «Давайте тоже на нем покатаемся!» «Мы в другой раз покатаемся!» «Я хочу на этом!» «На этом нельзя!» Опираясь на трость, Маня кое-как взобралась по ступенькам, с силой выдохнула, больно было подниматься и посмотрела на семью, которая обсуждала их плав средства, когда Вича выразился лев. Мужчина в шортах и футболке довольно симпатичный. Дама вся в бантах и оборках, кажется, даже на сумке Рюши, и двое детей мальчик и девочка, с пуками сахарной ваты в руках. Тут маня поняла, что знает их обоих. У кирилл юрча она чуть было не купила некое китайское изделие на четырех колесах, а Элли дала автограф. Все это моментально пронеслось у писательницы в голове, и она оглянулась на Люлю, которая поднималась на набережную следом за ней. Пара тоже узнала Маню, вернее, узнала женщина и стала дергать мужчину за футболку. «Кирюш, это ж Марина! Здравствуйте, Мариночка, вот как интересно! Это ваша лодочка, да?» — Не то чтобы моя, — пробормотала Маня. Но мы на ней катались, да. — Здравствуйте, Кирилл Юрьевич, Эля. — А это детки наши, Сонечка и Максик. Дети, поздоровайтесь, тетя. Она писательница. Мариночка, можно с вами сфотографироваться? И вот детишкам тоже. Можно? Лёля выбралась на тротуар, увидела мужчину и женщину. Маня зорко наблюдала за ней. Нашарила руку Марфы и словно сделала попытку закрыть ее собой привет кирилл проговорила она лицо у нее стало каменным мужчина посмотрел и отшатнулся как от чумной господи пробормотала Элья, вот так встреча называется гулять пошли сергей петрович сбежал по ступенькам и остановился только лев граф был абсолютно безмятежен добрый день сказал он любезно — Позвольте представиться, меня зовут Лев Сергеевич. Ну, Марину Покровскую вы наверняка знаете. А это наши друзья — Ольга Александровна и Сергей Петрович. Кирилл неверным голосом произнес бывший Лёлин муж. — Эля, моя жена, и наши дети. Сергей не понимал, что происходит. Почему Лёля стоит, как истукан? Почему у Марфы сделалось испуганное лицо? Почему Маня медлит и не уходит? «Вы гуляете, что ли?» Наконец спросил Кирилл у люли «Мы вот тоже гуляем. Выходной же. А мы все время на работе. Вырвались, можно сказать». «Кирюш, что ты объясняешь? Еще не хватает». «Как тебя зовут?» спросил мальчик у Марфы. «Это твоя собака?» Марфа молчала. Эля оттащила сына. «Не нужно с ней разговаривать!» прошептала она очень громко. «Ты что, не видишь? Она больная!» Какая больная? У нее ковид, что ли? А какая разница? Может, и ковид. Ты не разговаривай с ней, и все. А то тебя на карантин заберут. Не хочу на карантин, на кораблик хочу. Пойдемте, пойдемте все на кораблик, заспешила Эля. Кирилл, ну что ты встал? Оль, ты это самое, там алиментов набежала. Я тебе переведу потом, как смогу. У нас ремонт, всякое такое. Я ж денег не печатаю. — Зато твоя бывшая печатает, — встряла Эля. — Видишь, на каких катерах раскатывает. Дети пошли. — Можно собаку погладить? — опять спросил мальчик и откусил огромный кусок ваты. — Нельзя, нельзя! Она укусит! — Да ничего она не укусит, — возмутилась Маня. — Погладь собачку, мальчик, можно? — Ты изменилась, — сказал Кирилл Юч, бывшей жене. — Другая какая-то стала. Лёля молчала, Марфа пряталась за неё. Сергей взял девочку за вторую руку, в которой была зажатая игрушечная собачка по кличке Маня. — Ну что ты перепугалась? — спросил у Марфа Сергей. — Мы так прекрасно катались, ты веселая была. — Ничего, не трусь, прорвемся. Выпрямился и посмотрел бывшему Лёлиному мужу в лицо. В этот момент судьба опять сделала выбор. Она свелась всех вместе на набережной мойки чтобы посмотреть, что из этого выйдет, чтобы удостовериться окончательно. И удостоверилась. — А ты сомневалась, — послышался Мани голос тети Эмилии. — Все твои сомнения от того, что ты не веришь в людей. — А они стоят того, чтобы в них верить. — Ничего, прорвемся. Кирюша суетила соборчатая Эля. — Пойдем уже, мы на карусели хотели. Да и нам пора, объявил лев граф, у нас пятичасовой чай. Ты красивая стала, сказал Люля бывший муж. Раньше не такая была. Эля окинула Люлю молниеносным взглядом и скривила губы. Сергей кивнул, видимо, таким образом сказал До свидания, и они пошли втроем через дорогу. Кирилл Юч смотрел им вслед. ой так уж не переживайте, посоветовала маня Элли. На алимент купить себе новый шифонер или два. Мы и так справимся без алиментов. И захромала следом за подругой. Замыкали шествие лев с Волькой, поводок в далеко отставленной руке».